Нет. Вы можете быть спокойны. Всё позади. Сейчас, когда он в центре внимания, я думаю, он вряд ли уделил тебе много времени. Между прочим, вставая из-за стола, сказала Дени. Он просил меня выйти за него замуж. И ты отказала? Почему же? Дени посмотрела на мать. И вдруг ей стало грустно, что они очень разные. Так было раньше, так будет всегда. Не тебе об этом спрашивать, мама. Миссис Куин невозмутимо сделала глоток чая. Мы с отцом собираемся в лагерь Вебстера по приглашению миссис Менефи. Она звонила сегодня. Это была ещё одна небольшая бомба, цель которой вывести человека за вмешательство. И она достигла этой цели, думала Дени, подъезжая к гаражу недалеко от своего дома. Что и говорить, новость была удручающая. Однако не следует удивляться, что они приняли приглашение миссис Менефи. Родители никогда не упустят возможности увидеть, насколько дерзким, невоспитанным и богатым был на самом деле Логан. Он увидел, как Дэнни вышла из автобуса. Почему она ездит в автобусе? Это был не какой-нибудь роскошный, скоростной, а обычный школьный автобус Логан. Новая окраска которого не могла замаскировать все его несовершенства. Как всегда красивая, Дэнни выглядела несколько утомлённой и похудевшей. Поверх бежевого платья на ней был коричневого цвета блейзер. Волосы зачёсаны назад, что подчёркивало угловатость лица. Анна вила за руку умственно отсталого ребёнка. Когда мальчик увидел яркие флаги и шары, услышал музыку, то улыбнулся Дени, так, словно перед ним была богиня, которая исполнила его самое заветное желание. Получив от неё разрешение, он присоединился к другим детям, сидящим за столом. Логан остановился под деревьями. Он не хотел, чтобы она его увидела. Денни приветствовали аристократы и бедные, жертвователи и получатели. Она обнимала детей, не делая никаких различий между ними. Родители целовали ее. Время. Когда Дени начала рассказывать о том, что представляет собой лагерь, люди ловили каждое её слово. Очевидно, она была для всех чем-то вроде идола. Один из детей, взволнованный происходящим, опрокинул чашку с напитком ей на платье и разразился отчаянным плачем. Дэнни взяла со стола салфетку и встала на колени, но вовсе не для того, чтобы промокнуть пятно. Она стала вытирать слезы ребенка и делала это до тех пор, пока тот снова не заулыбался. Можно ли ее назвать светской красавицей? В глубине души у него зародилось предчувствие, перешедшее вновь. в уверенность. Он ошибался. Подъехал второй автобус и остановился под деревьями. Механический лифт опустил инвалидную коляску. На девочку в коляске невозможно было смотреть без боли в сердце. Ноги и всё тело её изувечены. Но когда к ней подошла и наклонилась Дени Девочка протянула костлявую, искривлённую ручку и ухватилась за золотистые волосы.